Глава пятая. Пятница, седьмое апреля. День. Тегеран. Район Эвин. Вертолет ревел и грохотал, угнетая сознание. Ихова Муалон учудилась, что обе лопасти вот-вот сорвутся и усвистят в дымку над улочками. Ламьё винтокрылое. Внизу проползали крыши, деревья, дворы, а впереди, вздымаясь над мутной пеленой смога, зеленели горы. Вершины подрагивали и шатались, словно вся твердь земная пришла в движение, вызывая тошноту и страх. Кончик света. Алон поплотнее нацепил шлем с ларингами. Без горшка вообще никаких переговоров, разве что жестами. Да еще сам вертолет будто тормошил его. Волны крупные дрожи прокатывались по хьюй, сотрясая конструкцию, и полковнику было нехорошо. — Все в порядке, раби! Обернулся Левлад. Пользуясь ларингофонами, он еще и орал во всю мощь необъятных легких. «Перебрали двигун! Задали вертушке полный чекап!» «Ну, ты меня успокоил!» — проворчал Рихавам. Пилот весело расхохотался, а полковник, насупившись, зыркнул на Ари. «Готов?» Кохлон, чьи родичи перебрались на землю обетованную из СССР, белозубо оскалился. «Всегда готов!» И похлопал по блоку стволов минигана. Юваль, в сотый раз проверявший лебедку, молча показал большой палец. «Норма!» Полковник кивнул и сосредоточился, подобрался, как леопард, перед прыжком. Впереди завиднела бетонная коробка тюрьмы. Сердце забилось чаще, язык вязало медным привкусом адреналина, но и веселье, бешеное веселье распирало старые косточки. Так с ним всегда было, стоило лишь оказаться на самом краю. — Я, как этот аракес, такое же старье, — мелькнула мысль. — Скреплю, колочусь, пру вперед. — Готовность раз! — крикнул Алон. — Готовы, Раби! Вертолет, чуть кренясь, описал дугу. Под его облупленным брюхом наклонно плыли тюремные блоки и завис над двором-колодцем. Свистящий рокот и вой обрушились вниз, закручивая вихрь. В пылевой метели запорхали сорванные фуражки тюремщиков. «Майна!» — захохотел Ари. Левлад плавно, даже нежно, повел вертолет вниз. Кончики лопастей мелькали в паре шагов от решеток и окон. Юваль откатил дверь, но пульсирующий гром усилился лишь на чуточку. Зато ветер ворвался в кабину, плотный, тугой, почти осязаемый. «Вон он! Спускай!» Тросик лебедки стремительно опал вниз, раскручиваясь под яростным напором воздуха, взбитого винтом. Масутра Джеви, невысокий, заросший черным волосом, подпрыгнул, хватаясь за петлю. Его рот кривился в отчаянном напряжении, но крик гас в оглушительном рокоте. «Подъем!» Лебедка неслышно взвыла, натягивая тросик. Ари, Слева!» Кохлон через зубы резко наклонил пулемет. Двое вертухаев скидывали автоматы, когда миниган взвыл, испуская мерцающие струи огня. Два удара сердца, и сотни пуль раскромсала тела, швыряя кровавые ошметки. «Вира! Вира!» Ариэль не смог отказать себе в удовольствии, прошел всю очередью по окнам тюремного начальства, вынося рамы, превращая шкафы с документами в щепки и бумажную труху. «Порядок!» Вертолет взмыл над тюрьмой и, чуть клонясь понесся к горам. Хьюи словно спешил вырваться из мглистых миазмов огромного, опасного города, умчаться поближе к свежести и чистоте небес. Юваль с Ари подхватили бледного Раджеви и втащили в кабину. — Ташакур! — лепетал зэк, разлаписто переваливаясь. — Весяр Ташакур! — Не за что! — ухмыльнулся Алон. Масуд, без сил, припав к вздрагивавшему борту, развел губы в счастливой улыбке и хрипло захохотал, выдыхая было и страхи, тревоги и боли. Хьюй сел на горном уступе, сдвигавшим лесистый склон потеками рыжей глины и осыпями острова скальника. Едва лыжи коснулись каменистой почвы, за которую упорно цеплялись жесткие, чахлые злаки, спасатели и спасенный бегом покинули вертолет. Пилет уже выруливал на подержанном пейкане. Словно подгоняемый ветром, срывавшимся с лопастей, Алон подбежал к машине и нырнул на переднее сиденье. «Живее!» — гаркнул он. «Совак уже спустил с цепи всех своих псов!» Спецназовцы стеснились на заднем сиденье, зажав исхудавшего Раджеви, и Гелан мягко выжил газ, строгаясь. «Быстрее!» — буркнул Юваль. «Сейчас рванет!» «Это ужасно!» — ухмыльнулся водила, поглядывая в зеркальце заднего вида. Лопасти винтокрылой машины докручивали последние обороты, когда изнутри блеснуло палящее пламя. Не умещаясь в металлической утробе Хьюи, огонь и дым рванулись наружу, разнося вертолет и раскалывая воздух грохотом, ломким и резким. А уж как падали обломки! Как клубящиеся облако Гарри, закручиваясь, всплывало к небу, пилет не досмотрел. Обшарпанный пейкан шустро свернул на дорогу к горнолыжному курорту и покатил вниз, с завизгом тормозя на поворотах. Улыбаясь, салон повернулся назад. «Не тесно?» «Не, Раби», — серьезным тоном ответил Юваль. «Диванчик как раз на троих, а это худоба», — он небрежно хлопнул по плечу Кохлона, «как бы ни в счет». «Ари только в профиле видно». «Сейчас кто-то получит», — мрачно пообещал Ариэль. Раджеви понимал с пятого на десятое, натужно улыбаясь, и рехован медленно, спотыкаясь, как попало, расставляя ударение, заговорил на фарси: Очухались, Масуд? Да, вполне, закивал спасенный. А кто вы? Да так, проходили мимо. Алон кашлянул и постражал. Кто мы не важно, а операцию по вашему освобождению задумали в Советском Союзе. Только запомните, Масуд, вы ничего никому не должны, даже КГБ СССР. Просто русские поставили на вас. У иранских коммунистов полный раздрай, а поддерживать болтунов из ТУДе только время и деньги терять. И... — И зачем я тогда русским? — напрягся Раджеви. — А вы нужны не русским, а иранцам, — спокойно заговорил Юваль. Его выговор был безупречен. — Именно, — заворчал Алон. Шахский режим вот-вот падет, и кто тогда подхватит власть? Существовала реальная опасность установления диктатуры аятол но мы ударили первыми. Теперь ход за вами. Только свергать шахиншаха нужно по уму, так, чтобы страна не впала в хаос, не потерпела крушение, а благополучно выплыла, уже с новым кормчим. И почему бы вам не занять вакантное место у штурвала? А русские, он пожал плечами. Вы же хотите строить социализм, пусть даже в исламской обертке. Вот и стройте, а Советский Союз вам поможет. Пейкон догнал старенький автобус, пристраиваясь сзади и очень вовремя. Раздирая воздух сиренами, вверх к перевалу, рвались машины с мигалками и даже легонький броневичок. Масуд нервно сглотнул, а белая кожа узника, не знавшая солнца, побледнела еще больше. Если все так. Промямлил он и выдохнул. «Я согласен». Алон лишь кивнул, удобнее устраиваясь на сиденье. «Мы свезем вас к верным товарищам по партии, и я объясню, как выйти на советского резидента. Только свяжитесь с ним обязательно. Времени очень мало, а Иран бурлит». Раджеви задумчиво кивнул. Затем, встрепенувшись, протянул руку, и полковник Массада крепко пожал ее. «Понедельник. 10 апреля. День. Карельская ССР. Сегазера. Колун развалил березовую чурку одним ударом. Звонко лопнув, половинки шлепнулись по сторонам колоды. Я и их расколол по очереди. Вот теперь можно и топориком поработать. А то больно здоровы поленья. Нарубив дров, я выпрямился и оттер лоб. Окреп, однако. В пятницу, помню, едва три чурки осилил, а нынче десятую надвое делю, и хоть бы что. Не запыхался даже. Сила есть, ума не надо. Мой голос звучал немного дико в стылой тишине. Да и тюпанье-то пора воспринималось как нечто противоестественное, даже кощунственное, вроде матерной чустушки в церкви. Величественные колоннады сосен хранили тишину и ловили ветер хвой. Озеро и вовсе молчало, досыпая. К маю лед прорыхлеет, вот тогда ночной воздух наполнится протяжными гулами, темнота пугать станет утробным, скребущим треском подвижек. А пока гладь да твердь. И зверья не видать. Так только, белка сквозанет, заяц мелькнет. Пару вечеров волки выли, хором, да так слаженно, заслушаешься. Но даже волчий вокал не был чужд здешним дебрем, скалам и водам. Их грязнят погадки цивилизации, однако горизонты оставались чисты. Даже распахнутую синеву небо не портили инверсионные шлейфы. Заводские трубы, железные дороги, холодные карусы и теплые лиазы — все это было, но далеко от тутошней глухомани. Покачав в руке топор, я воткнул его в колоду присел и набрал в согнутую руку увесистую охапку дровишек. Камин хорош вечером, когда огненная засветка шатается по бревенчатым стенам и мерещится, будто избушка еле-еле переступает куриными ногами, а метелки трав под сводом покачиваются ей в такт. Но до чего же прожорлив камелек? Сколько он дров на дым переводит? Окунувшись в сухое тепло зимовья, я подкормил обжору, а сам рядом присел, сумрачно следя, как по из желто белым полежкам расползаются угольно-черные пятна, смыкаясь и трескаясь под суматошными извивами огня. Если равнять мое настроение с градусником, то оно замерло на отметке чуть выше нуля. Физически я пришел в норму. Сегодня вон зарядку сделал, аж десять раз отжался. Но про душевные терзания лучше не вспоминать. А вот ментальный ресурс, похоже, выработался чистую Ноль целых, ноль ноль. Я не верил в окончательность потери моих сверхспособностей. Конечно, слить всю силу — это слишком круто даже для юного организма, но восстановиться можно. Мозг же никуда не делся. Вот он, весь тут. Серая жижа, обиталище разума, души и прочих расплывчатых понятий. Значит, и энергия его несказанная с ним. Копится, набирается по капельке. Да и хрен с ней. Проворчал я, легко, без прежней стома вставая. Надо бы еще парой охапочек запастись. Прикрыв дверь за собой, шагнул и замер. На местный саундтрек наложился новый звук, механический иголкий, похожий на вой спортивного яка, идущего на посадку. Хмурясь и злясь, я поплелся на скалу. Это был не самолет. К заливчику, где я схоронилась избушка, скользил по льду катер на воздушной подушке. Наверняка самодельный. Уж больно мал, не крупнее моторки. Разве что шире, да и то за счет надутой юбки. Воздух нагнетателя сдувал снег. Тот клубился, опадая. И снова вихрился за кормой, подрок от винта. Ближе к берегу Ховеркрафт пошел юзом. Но вот тяга упала, и Катя рассел, тормозя примятой юбкой. Ошибки не было. Неведомый гость пожаловал именно ко мне. Кисло поморщившись, я спустился на пляж, встречая Вайткуса. Да, это был он в своей роскошной куртке из меха кенгуру, в невообразимых унтах, с улыбкой Гагарина на обветренном лице. Румальдич, растерянно вытолкнул я. Это. Угадал. Технический директор крепко сжал мою руку, и я тут же попал в его медвежье объятие. Всё понимаю, мишка, ворчал он, тиская меня за плечи. Даже лучше, чем твои девчонки. Я бы ещё дальше ушёл, в запой. Отстранившись, Рамуальдыч пристально поглядел на меня. Видишь, как выходит? Вроде и знаешь ты судьбу, а она тебе всё равно подлянку устроит. Я лишь плечом повёл Говорить не хотелось. «Ладно», — вздохнул Вайткус. «Тебя ищут, хоть и негласно. Милиции никаких ориентировок не давали. Работают опера КГБ плюс информаторы. Думаю, это приказ Андропова». «А вам кто приказал?» — без улыбки спросил я. «Рита твоя», — усмехнулся Рамуальдыч. «И Настя сразу насела, и Наташка. Они все ко мне на работу заявились». Сестричка твоя уроки прогуляла. Я не ябедничаю, просто обстановку рисую. Вот. Ну, ты ж в курсе, друзей у меня хватает. Стал интересоваться. И тут один мой однополчанин дозвонился. Партизанская кличка Лютый. А в миру Лютов Егор Кузьмич, капитан НКВД в отставке. Дальше можете не объяснять. Фыркнул я невесело и вздохнул, длинно и тяжко. «Ну что, сразу двинем, или завтра с утра?» «А чего ждать?» — оживился Вайткус, радуясь, что долго уговаривать не пришлось. «Вон, аппарат хозяину вернем, и на мою волжанку пересядем». Кивнув, я вернулся в избушку. Дрова в камине прогорели, но струя из чайника лишней не будет. С шипением испуская пар, погасли рубиновые угольки. Осмотревшись, я решил наказать Кузьмича. Стяжал баночку с вареньем из морошки. Заперев двери на засов, спустился к берегу. Мотор катера на воздушной подушке уже рокотал, поддувая в резиновый кринолин. Протиснувшись в маленькую дверцу, я кое-как уместился на жестком сиденье. Готов? Бодро спросил Рамуальдыч, стаскивая шапчонку. Нет, но. вздохнул я, поехали! Энергично кивнув, Вайткус добавил мощи нагнетателю. По корпусу прошла дрожь, спущенная винтом, и аппарат со свистом и клёкотом разогнался, понёсся, едва касаясь льда. Качнулся на снежном намёте, и вокруг заклубилось облако, вспухая и серебрясь. А во мне вдруг зародилась робкая, нестойкая радость. Словно все свои печали я оставил позади, за стенами стынувшего зимовья. Мы плавно обогнули скалистый островок, сплошь заросший высокими, стройными соснами, и впереди распахнулась голубая даль. «Все будет хорошо?» — подумалось мне. Вторник, одиннадцатое апреля. Утро. Москва. Кремль. Андропов подмахнул последнюю бумагу и снял очки. Тонкая золотая оправа блеснула на солнце. Отерев лицо ладонями в манере правоверного перед намазом, он сложил их перед собой и прижал к губам. Задумчиво потерся носом. Вспомнилось, каково было зимой. Занял должность президента СССР, и что? Сбылось, сбылось. Секунды счастья, а после накатило разочарование и какая-то опустошенность. Но Миша был прав. В кремлевском кабинете его ждало не окончание а долгого пути а лишь начало. Чтобы стать Сталиным, мало занять пост председателя Совнаркома. Нужны годы работы, наивысшее напряжение ума и воли. Бороться нужно, через «не могу», отвергая слюнявое «не хочу» и утверждая железное «так должно быть». Юрий Владимирович встал из-за стола, по привычке поправив фрогатые часы, и подошел к окну. Он уже не раз замечал, что именно здесь, откуда открывается вид на Троицкую башню, его переполняют горделивые мысли. Кремлевская стена, Садовое кольцо, МКАД. Как будто волны расходятся от Москвы до самых до окраин. Всего-то и нужно, чтобы эти волны разносили ум, честь и совесть, подхватывали пользу и смысл, на благо своим, на страх врагам. А твоя задача, товарищ президент, выбрать самые лучшие решения. Трудно? Еще как. Зато сколько сразу приливает довольство, стоит найти правильный ответ на сложную задачу. Мода обходит стороной магазина одежда. Подключим братские страны и капиталистов ОС. Что, фабрика-большевичка недовольна социалистической конкуренцией? А вы не ждите окриков сверху, товарищи швеи и швейники, Будите социалистическую предприимчивость снизу. Малолюдин Дальний Восток сделаем Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Хабаровск, да хоть Усурийск, городами городами-миллионерами. С высокими зарплатами, с квартирами улучшенной планировки, с шикарными дорогами. А в отпуск дальневосточники будут летать во Вьетнам и Шри-Ланку, на Мальдивы и Сейшелы. Юрий Владимирович. В кабинет заглянул Василь, поднявшийся в звании до майора, а в чине — до секретаря. — К вам, товарищ Иванов. «Запускай — Запускай, — ухмыльнулся Андропов. Борис Семенович, как всегда, изобразил наивысшую степень почтения, едва не исполняя реверанс. «Боря — Боря, — ласково пропел Юв, — кончай строить из себя. — Ковоз, — прогнулся генерал-лейтенант. Мигому разумел, что переступает черту, и вытянулся. «Виноват, исправлюсь. Просто настроение с утра... М -м, игривое. В смысле, хорошее». «Хочешь, чтобы я его тебе испортил?» — проворчал Юрий Владимирович. «Никак нет». «Тогда докладывай игру». Иванов поправил очки и взял серьезный тон. «Мы проследили за товарищем Вайткусом». Начал он деловито, но все же не удержался от драматической паузы. Арсений Рамуальдович обнаружил Мишу Гарина. «Где?» — вырвалось у Андропова. Ему даже показалось, что рубиновая звезда на шпиле Троицкой полыхнула красным, воссияв в лучах. «В Карелии, на озере... Э, на Сегазере. оба возвращаются. Моих... М м сопровождают». о Облегченно выдохнул президент. «Ну, слава тебе!» Он остро глянул на своего визави. «А что по этому? Стрелку? Разузнали что-нибудь?» Иванов сверкнул стеклами очков. «Товарищ Цвигун копает глубоко и кое-что нарыл. Можно считать доказанным, что приказ о ликвидации Гарина отдали в Белом доме. Но вот сам ликвидатор — это не агент СРУ, а частное лицо, наемный убийца. Он пару раз мелькнул в Америке и Европе, но, похоже, лицензию на убийство ему выдал кто-то из больших боссов. Следы уводят к кланам Рокфеллеров, Ротшильдов, Морганов и прочим сильным мирах всего. «Для зачина годится», — потянул Юрий Владимирович. Расцепив пальцы, он легонько шлепнул ладонями по столу. «Копай, Боря, копай!» «Есть копать, товарищ президент!»